Особняк Матильды Кшесинской. Пожалуй, есть что-то, возможно, даже совсем особенное в том, что все дома на этом проспекте, изогнувшемся причудливой дугой, находятся только на нечетной стороне. Второй такой проспект, как Кронверкский, трудно отыскать. — На дуге! Кронверкского проспекта сосредоточено много уникальных памятников архитектуры. И так получилось, что в самом начале проспекта, на углу улицы Куйбышева, Большой Дворянской, находится примечательный особняк. Это дом Примадонны балета Императорского Мариинского театра Матильды Феликсовны Кшесинской здание в стиле модерн привлекает свободные асимметричной композицией строгой элегантностью разнообразием форм разная высота его звеньев меняющиеся ритм и размеры окон повторяют особенности внутренней планировки выразительная палитра отделочных материалов красный серый гранит светлый облицовочный кирпич и синяя майориковая плитка, элементы металлических конструкций и кованные узоры. Пылесадник, ограда и угловая беседка подчеркивают впечатление уютной камерности. Особняк не претендует на внешнюю роскошь, но он по-своему импозантен и изящен. Недаром ее часто называли «дворцом Кшесинской». До революции Кшусинская танцевала в Мариинском театре. Известно, что до официальной свадьбы будущего императора Николая II она была его любовницей. Позднее состояла в отношениях с великими князьями Сергеем Михайловичем и Андреем Владимировичем. Андрей Владимирович стал мужем Матильды в 1921 году, И усыновил ее сына Владимира. Это произошло в Каннах, поскольку накануне революции Матильда Кашесинская навсегда уехала из России и провела остаток своей насыщенной почти столетней жизни в Европе, открыв в 1929 году в Париже собственную балетную студию. Особняк Кашесинской был построен в то время, когда строгий классический стиль в архитектурном облике Петербурга стал уступать место изяществу модерна. На рубеже веков в строительстве стали активно применяться новые технологии и материалы. Они-то и позволили архитекторам существенно изменить художественные приемы, создавать новые формы. В результате в Петербурге появилось множество зданий, выполненных в новой яркой эстетике, одним из заметных образцов которой считается и особняк балерины Матильды Кшесинской. Участок, где она решила построить себе новый дом, располагался на углу Кронверкского проспекта и Большой Дворянской улицы. Большая Дворянская улица отделяла участок от Троицкой площади. Троицкая площадь — первая площадь города. В центре площади стояла церковь в честь Святой Троицы. Долгое время Свято-Троицкий собор был главным кафедральным храмом города. Здесь объявлялись царские указы. Здесь, 22 октября 1721 года, Петру Первому был пожалован титул императора. На шпиле колокольни собора были укреплены часы, снятые с Сухаревской башни Кремля в Москве. К 30-м годам 18 -го столетия площадь потеряла свое значение, порт и административный центр переместились на Васильевский остров. Ко времени строительства особняка в 1903 году Троицкую площадь, то есть Петербургский-Петроградский остров с противоположным берегом Невы, первым Адмиралтейским островом, соединил новый Троицкий мост. После открытия моста стоимость земли на Петербургской стороне резко выросла. Интересно, что покупка этого участка была законспирирована. Доверенное лицо балерины дворянин Коллинс оформил купчую крепость на свое имя. Но в запродажной записи указывалось, что место приобретено в действительности на деньги, принадлежащие потомственной Матильде феликсовне госпоже кшесинской ввиду того что она кшесинская в настоящее время не желает огласить себя покупщиком этого имущества но во всяком случае приобретенное имущество составляет ее госпожи кшесинской неотъемлемую собственность за разработку проекта взялся архитектор александр иванович фон гоген После подробного совместного обсуждения плана особняка было начато строительство, которое завершилось в кратчайшие сроки, в течение года. В конце 907-го хозяйка уже жила в новом доме. Внешний вид и внутренняя планировка здания отражали не только эстетические вкусы того времени, но и личные пристрастия к Шесинской. В особняке есть две анфилады залов, зимний сад и множественные хозяйственные помещения. При отделке здания использовали самые разные материалы – красный и серый гранит нескольких сортов, облицовочный кирпич, декоративные металлические детали и цветная майоликовая плитка. Из воспоминаний Кшесинска известно – что один из залов был оформлен в стиле русского ампира, другой был выдержан в духе эпохи французского императора Людовика XVI, а интерьер спальни повторял английский стиль. Сегодня внутренний вид, к сожалению, во многом отличается от оригинального. Любопытно, что много внимания Матильда уделила той стороне, которая словно остается в тени. Это хозяйственные и бытовые постройки. Кухня, устройство для хранения продуктов, гардеробные, винный погреб — все это также было предметом гордости хозяйки. В здании нашлось место даже коровнику. Во дворе особняка, кроме коровника, располагались прачешная и сарай для экипажа и автомобилей. У балерины было два автомобиля. Поражал не только внешний облик здания и интерьер, но и его обитатели. По двору нередко вместе прогуливались маленькая козочка, фокстерьер и свинья, жившие при доме Кшесинской. Благодаря знакомствам и известности хозяйки в особняке регулярно бывали известнейшие люди своего времени. Федор Шаляпин, Вацлав Нежинский, Татьяна Корсавина, Анна Павлова. Домашние спектакли, импровизированные концерты, капустники, проходившие в особняке Кшесинской, были обязательной приметой блистательного Петербурга вплоть до Первой мировой войны. На весь город славились званые обеды и ужины, приемы и рауты, устраиваемые в особняке. Особенно пышно отмечалось... В 1911 году — двадцатилетие сценической деятельности балерины. Октябрьская революция оборвала эту благополучную жизнь. В Петербурге наступили неспокойные времена. Кшесинская покинула дом и больше сюда никогда не возвращалась. Вскоре дом был занят солдатами, в комнатах разместился ЦК РСДРП и пункт газеты «Правда». В этом доме также работал Владимир Ульянов, вернувшийся в семнадцатом году из эмиграции. Балкон, выходящий на Кранверкский проспект, нередко служил ему трибуной для выступлений. В советские годы в особняке разместился Государственный музей революции. В настоящее время особняк занимает Государственный музей политической истории России. Это единственный в своем роде музей экспозиция которого охватывает период, начиная от правления Екатерины II вплоть до сегодняшних дней. Музей унаследовал богатую коллекцию своего предшественника, Государственного музея революции. Ядро экспонатов составляет коллекции знамен, плакатов, фотографий, других документов, которые советские революционеры начали собирать заранее, еще будучи в подполье. Впоследствии она была расширена коллекцией партийной и государственной атрибутики XIX-XX веков, фамильными реликвиями видных политических и общественных деятелей, подлинниками важных документов. Государственный музей политической истории России стал обладателем одной из самых полных коллекций материалов о российских и советских деятелях партиях и событиях современности.